Глава 5. Обитаемый пояс. Распорасы решили оставить на потом. И так всё ясно. Медоет прикончил элиту. Он сам, живой и почти невредимый, в кровище с ног до головы тому яркое доказательство. Анжелика в первый момент подумала, что ранен, но нет, только царапины. Да одежда в нескольких местах порвана, но ни одной серьёзной раны. И жемчуг С паранов и гороха взял немного, по карманам в штанах рассавал по горстке и все. Искать по изорванным машинам тару не стал, времени и так было мало. Переданную жемчужину девушка употребила сразу, а вот шмель нет. Некоторое время неверяще разглядывал, а затем принялся помогать парню. Обмывался медаиет минут десять. На самом деле, словно в бочку с кровью нырнул, столько ее на нем было. Одежду, разумеется, на выброс. Главный вопрос, как, витал в воздухе, казалось, на физическом уровне. Медаиет кряхтел и фыркал, когда до нельзя задумчивый шмель лил на него воду из бутыля. Захватили один в том здании. И молчал. Да и что, собственно, рассказывать? Но ну да, вышел на два десятка развитых твари и литника с двумя ножами. Что такого-то? Мол, у нас в пекле все так делают. Анжелика, край им глаза наблюдавшая за медоедом, оценившая уже его физическую форму, с одной стороны всё понимала, видела уже в образах из крюка, с другой обычный и привычный, той самой через призму восприятия, которой все события и оцениваются. Она не верила, что можно победить опаснейших монстров безнормального оружия, в одиночку, с двумя ножами. Разум попросту отказывался принять это. Хотелось расспросить, чтобы Медоед всё досконально объяснил. Видно было, что он устал, больше даже еле передвигал ноги, когда вышел к ним. Значит, он всё же человек, мысленно улыбнулась она. И рисковал жизнью ради них, ради неё. Медоед ещё раз громко фыркнул, поблагодарив кваза, и начал вытираться полотенцем. В итоге и его выбросил, оделся в новый комплект. Едем. И так задержались. Ещё одной такой схватки я не выдержу. Квас крякнул, но промолчал. Анжелика тоже решила ничего не говорить и не спрашивать пока. Парень на самом деле выглядел довольно измученным. А шрамы по всему телу и видно старые, а особенно ужасен на животе, будто его проткнули тем же крюком и провернули клинок в ране. На лице, под глазом тоже ровный шрам от пореза. на которой девушка уже и внимания не обращала, привыкла. Но сейчас это снова резануло в взгляд. Шрамы на иммунных не остаются. Но позже, все вопросы позже, решила она. Выехали минут через 5. Медаед всё же не выдержал, оформил в темпе две банки тушёнки и думается: "Подожди ещё, съел бы их с жестянками". Первые полчаса дороги молчали. Дима успел съесть ещё 4 банки и теперь жевал шоколадные батончики, которых тоже набрал изрядно в буфетах офисного здания. "Спрашивать как? Бессмысленно", проворчал шмель. Медоед бросил на него взгляд, прожевал и запил водой. "А что рассказывать? Использовал дары и победил Шмидт сокрушённо покачал головой, прекрасно понимая, что и даров у Медоеда больше, чем он сказал. Но даже не это важно. Какова должна быть сила этих даров? Чисто технически, Квас усмехнулся. Так всё ясно. Взял два ножа, выскочил из машины на ходу, зарезал литника со свитой. Херня делаoftа. 100 раз так делал. Ты мне даёт что? Прикалываешься? Никто, понимаешь ты, никто никогда не выходил на элиту в рукопашную, да ещё и в одиночку. Шмель начал Дима: "Если ты чего-то не видел или о чём-то не слышал, это не значит, что такое невозможно. Это Стикс, сам будто не знаешь". Но Шмель перебил его: "Медоед" Извини, что перебиваю. Скажу кое-что. Скорее всего, что-то подобное вы не раз уже слышали. Но сейчас и момент подходящий. И думаю, все станет несколько яснее. Я прекрасно понимаю ваше удивление. Девяносто процентов иммунных так бы отреагировали. Но это слова историка, между прочим, не мои. Дима взглянул на Анжелику через зеркало. Однажды наступает момент, когда жемчуг добыть становится не сложнее спарана. Историку за кое-какую информацию я предлагал два десятка жемчужин. На этих словах Квас невольно расширил глаза, да и девушка приподняла брови от удивления. Так вот, он отказался, сказав именно эти слова и взял оплату историями. Дима намеренно сделал паузу, дав товарищам осознать его слова. Так к чему я веду? Продолжил он. Олей гораздо больше, чем мы видим и чувствуем, и вы только что увидели то самое большее. Вот и все. Мне удалось перешагнуть некий рубеж. Такие вещи для меня привычны, и при этом я очень и очень многого еще сам не знаю, но хочу узнать. И это по силам любому, вам в том числе. Надо лишь увидеть, ну, не знаю, дверь или цель, не барахтаться в луже, а вылезти и оглянуться вокруг. Ищущий да обрящет, произнесла медленно Анжелика. Что? переспросил Дима. Ищущий всегда найдёт. Это Библия. Слышал, но не читал, ответил парень. Квас и Анжелика ещё более удивлённо посмотрели на него, а затем вспомнили, что он здесь родился. Конечно, кто ему объяснит, расскажет и покажет. Да и зачем религия волье? Нет здесь бога, только та частичка, которую приносят в себе имунные. Но этого мало. Не суть, в общем-то, произнесла Анжелика. На этом разговор стих сам собой. Каждому было о чём подумать. Какие простые на первый взгляд истины, которые и Шмель, и Анжелика слышали в институте не раз и не два, почему-то именно сейчас обрели смысл. Наверное, потому что увидели такое сами, своими глазами, а не с чьих-то слов. Именно сейчас девушку вдруг захватило ощущение необъятности Стикса, на мгновение, но этого хватило, чтобы понять, насколько прав их необычный товарищ. И ещё Бо чаще надо смотреть в небо, а не под ноги, иначе пропустишь много интересного. И что за рубеж перешагнул медоед? Что надо сделать, чтобы тоже стать выше? Шмель в свою очередь довольно быстро погасил философские настроения и сейчас пытался внести корректировки в и без того туманные планы по доставке парня в институт. Если он на элиту выходит с голыми руками, То есть силовой вариант отметается окончательно. Шестёрка или семёрка? Или всё-таки попытаться сначала договориться? Анжелика была именно за этот вариант. Сейчас шмель уже и не знал, не отказалась ли его напарница от этой мысли вовсе. А Дима же хотел попросту отдохнуть. Растерял форму, ожирел. Пришла вялая мысль. От еды и усталости медоеду жутко хотелось спать, но в ближайшее время нельзя. Тварей в округе много. Да и моторчик работает, восстанавливает энергетический баланс. Какие-то полчаса и он придет в норму. Сандливость однако никуда не денется. Около часа ехали без остановок, молча. Медоед периодически притормаживал шмеля, пережидали, пока пройдут зараженные. Местность на этой стороне реки практически не отличалась: те же поля и лесополосы. Вдали иногда виднелись домики посёлков, естественно, без жителей. В общем, всё то же скучное однообразие. На первом же коротком привале Дима спросил Анжелику о дороге. Девушка ответила, что конкретно этой дороги не знает, но от бывшей Венеции путь ей известен. Решили на ту дорогу и выезжать, а это километров 300. Двигаются они в хорошем темпе, и если так продолжится, то к вечеру, скорее всего, выйдут уже на нужную им трассу. Ещё через час пути сквозь лесной массив путники уткнулись в берег огромного озера. Противоположный лишь угадывался вдалике размытой дымкой. уткнулись в буквальном смысле. Лес неожиданно раступился, а дорога после затяжного поворота перпендикулярно слилась с другой, тянущейся вдоль уреза воды по насыпи высотой в пару метров. Дальше узкий заросший берег. Было в этом что-то неправильное. Не соединяются обычно так кластеры. Дорога к дороге всегда, а тут Т-образный разъезд практически на границе получился. Плюс озеро это. Словно его специально сюда воткнули. А самое удивительное, что кластер оказался стабильным, и на озере там жили люди. Несколько огромных судов. Пароход и паром, наверное, соединились в одну плавающую конструкцию, которая была пришвартована к длинному пирсу в метрах в 500 от места, откуда на берег выходили путники. Ещё виднелось десяток небольших судов, пришвартованных к длинному пирсу. Пристань явно пережила капитальную перестройку. Её превратили, если и не в крепость, то в очень укреплённый рубеж. А лес до границы кластера, метров на 200 вокруг, полностью вырубили, сделав подобие зоны отчуждения. Путников уже наверняка срисовали, не могли их не заметить. Видели такое? спросил удивлённый медоед. Девушка отрицательно покачала головой, сама была удивлена. Шмель тоже что-то сказал себе под нос. Стоит ли заглядывать? спросил шмель, снизивший скорость недорожника километров до 20. Поздно решать, сказал Дима. Встречающие уже выехали. Изворот Форта на пристани выстрелило двумя багги, громко верещащими движками, а по воде в сторону путников уже летел аэроглиссер с двумя пассажирами. Один рулевой и второй за пулемётом, способным в считанные секунды расщепить ослика на атомы вместе с пассажирами, так как оружие имело многоствольную конструкцию, и никакой щит не поможет, сорвёт через пару секунд от сотен попаданий. Шмель решил дальше не ехать. Ослик послушно и плавно остановился. Дима нацепил очки. Щит он всё же выставил со стороны глистера, заходящего по широкой дуге уже на второй круг. Кочеря воз живут, подумал парень. Я пообщаюсь, сказал товарищам Медоет и вылез в люк. Дверь с его стороны не открывалась. Багги подкатились секунд через 20, раздражая громким треском движков. В каждой машине двое: водитель и пулемётчик. Оружие на машинах было попроще, всего лишь пиченеги, хотя и их в упор вполне хватит, если ударят. Остановились в метрах в 10. Один из водителей стянул большие авиаторские очки на шею и подошёл метров на пять, при этом не перекрывая сектор обстрела своим товарищам. Галлестер тоже сейчас не двигался, покачиваясь на небольших волнах метрах в 70 от берега. Подошедший мужчина выглядел, ну, обычно для здешних мест и условий естественно, горко лесной окраски с тёмными пятнами, наверное, машинного масла на рукавах и штанинах. обычные кожаные берцы, каких полно в проваливающихся с городами охотничих магазинах, на поясе фляга, кинжал в ножнах, на бедре кобура, а на плече стволом вниз висит укорот. Калаш или нет не видно. В легкой разгрузке из кармашка в торчат магазины. Лицо у бойца округлое, не бритое, с недельной щетиной, нос картошкой и мясистые губы. Глаза маленькие и посажены глубоко под густыми бровями. В эмоциях спокойствие, любопытство и легкое удивление. Приветствую. Меня медаец зовут. Начал Дима. Заплутали вот малость. Хотели бы отдохнуть нормально с дороги. Но ну, если это возможно, конечно. И тебе здорово. Возможно. От чего ж нет? ответил спокойным тоном встречающий боец. Если есть чем заплатить, конечно. Я шкет, а вы откуда? Места здесь глухие, по суше почти никто не появляется. До основных маршрутов очень далеко. Мутантов от реки много. Голос у него чуть хриплый и резкий. С переправой мы, стап Венеция, знаешь? Как, как? Венеция. Переправа ещё там, километров 400 отсюда. Махнул в нужную сторону. Нацики, правда, вырезали поселение и мост взорвали. Теперь только у них ближайшая переправа. Мужчина нахмурился, и вид у него стал, словно он и не понимает, о чём речь. Какие нацики? подпустил он угрожав в голос и чуть развернул корпус. Дима тоже словил лёгкий ступор. Неужели в этом поселении не знают о ближайших штабах? Дорогая переправа. Медоед показал уже в другую сторону. Километров может 500. А мы через город переправились, недалеко здесь. Сразу после перезагрузки прорвались, ответил медоед, насторожившись уже и сам. Шкет нахмурился ещё больше и медленно произнёс: Так там же мутантов сотни и литник со стаей. Повезло, твари почти не встретили, на выезде только С этой уже стороны пострелять немного пришлось. Он кивнул на разодранное крыло ослика. "Новые психи". По-новому взглянул он на медоеда и снова окинул взглядом машину. "Ладно, езжайте за нами. Херрель тут базарить. С ментатом нашим пообщаетесь. Очень уж интересные вещи ты рассказываешь. Так он разберётся. А вас сколько, кстати? Трое." Шкет хмыкнул и покачал снова головой. Ну точно психи. Давай за нами. Поселение у нас нормальное. Не обижаем, если сами не нарвётесь. Правила как везде. Это хорошо, протянул медоед. Шкет не врал, не доброго не думал. Его товарищи негатива тоже не излучали. Что на втором багге, что с воды? Заинтересованность, любопытство и немного удивления. Шкет уже занял место водителя, переключил передачу и махнул рукой Медаедо, мол, следуйте за нами. Еще громче затарахтели багги, резво развернулись и рванули к укрепленным воротам. Ослик не так быстро и естественно покатил следом. Пока ехали к воротам и мосту, Дима вкратце пояснил спутникам о странностях. Поселение называлось Плавни. Пирс, सुкреплённый мини-крепостью, с мини сооружения с воротами, переходящее в длинную пристань, довольно сильно впечатлило путников. Над этим сооружением явно поработал сведущий в инженерных укреплениях человек. Ров, отделяющий форт от материка, заполненный водой и шириной метров 5, представлял собой непреодолимое препятствие для большинства разожжённых. кусачи и выше, да, вполне способен перемахнуть и большее расстояние, но они встречаются намного реже. Подъёмный мост через ров сейчас был опущен, а в поднятом состоянии создавал дополнительную защиту воротам. С высоких метров 7, не меньше стен, в сторону берега смотрела не менее десятка крупнокалиберных пулемётов. У Димы да и у Шмеля с Анжеликой возник закономерный вопрос: Откуда у такого маленького поселения такая огневая мощь? Сразу за воротами находился шлюз. Похожий медоед видел не раз. Метров 10 длиной замкнутый коридор с множеством бойниц и отверстиями в потолке для сброса гранат. Миновав его, попали в небольшой квадратный внутренний дворик с выщербленным в пятнах масла бетонным основанием метров 20 на 20. Здесь стояли готовые к выезду ещё один багги, укреплённый пикап и грузовик, тоже переделанный под реалии Улья. Напротив выезда из шлюза, по другую сторону этой площадки, находились ещё одни ворота, собственно, на саму пристань, и тоже наверняка с коридором шлюзом. Как заметил медоед ещё с берега, на пирсе по центру также имелись какие-то небольшие приземистые сооружения. Возможно казармы для гарнизона, столовка, гостиница. Вариантов немало можно придумать. Сам пирс представлял собой довольно капитальное строение из бетона и металла. Странно, очень странно. Зачем на озере, пусть и большом, делать что-то подобное? Не ради же четырех больших судов, соединенных в одну баржу. Скорее всего, Дима с товарищами попросту не видели и не знали всей картины. Всё тот же шкет показал место, где можно оставить машину, и остался ждать, чтобы проводить путников к ментату. Других людей видно не было. Напарники шкета уже ушли. Странно, опять же, по идее их должна встречать группа бойцов, а не один человек. Тут подсказала эмпатия. Со стен здания через бойницы на машину путников сейчас смотрело не меньше десятка стволов. Не очень приятное ощущение. Первым вышел Медаед, вернее вылез через люк и спрыгнул. На него мой вопрос Шкета кивнул на помятую дверь. А оружие как? Сразу спросил Дима. Маши не оставьте, у нас не крадут. Пистолеты разрешенные, но без патронов в стволе, так что при мне сейчас и разрядитесь. Дима кивнул. Второй вышла Анжелика, потянулась и подошла к Медаеду. Шкет пробежался по фигуре девушки взглядом, но в эмоциях особого пошлого не проявилось ничего. Шмель также не вызвал особенной реакции, хотя боец задержал на нём взгляд дольше, чем на девушке. Дождавшись, пока гости разрядят пистолеты и возьмут вещи первой необходимости, шкет повёл их к воротам на пристань. Рядом со створками имелась металлическая дверь. В неё они и зашли. После яркого дневного света полумрак внутреннего помещения с тускло светящейся лампочкой на проводе показался кромешной темнотой. Но глаза привыкли, и оказалось, что люди находятся в ещё одном шлюзе, метра 2 на 3. С противоположной стороны, в мощной с виду двери, что-то гулко ухнуло, проскрежетало, и открылся проход в короткий метра 4 коридор с двумя дверями и лестницей в конце. Здесь их уже встречали. Два вооружённых бойца кивнули Шкету и встали у стен, почти не обратив внимания на медоеда с товарищами. Лишь в эмоциях проскользнуло любопытство. И всё, как-то странно. И вообще, очень странное место. Как-то всё слишком расслабленно, пришла мысль Диме. О ментата пробыли больше часа. Мужик оказался очень дотошным. И вы спросил буквально каждую мелочь о происшествии в Венеции, перестрелке с нациками на дороге, дальнейшей погоне и переправе на эту сторону. Спрашивал об их штабе, где находится и численность населения. И при этом находился в крайней степени удивления. В эмоциях его было и недоверие, но с другой стороны, будучи ментатом, он видел, что ему не врут. утаивать, кроме стычки медоеда с элитой, путники ничего не стали, да и тайного по сути ничего не было. Ментата ещё удивила принадлежность шмеля и анжелики к институту. Отреагировал так, словно ни разу не слышал об этой организации. Пришлось вкратце пояснить. Покивав, прибалт, так звали ментата, всё записал. Он вообще всё записывал. Ментакарты ещё составлял. Отдельные квадратные листы твёрдой бумаги лежали чуть в стороне. Зачем они, правда, в такой глуши? Однако какая-то связь с внешним миром должна же быть, думал Дима. Медоед поймал наконец всё время ускользающее ощущение. Заехав на этот кластер, создалось странное ощущение, а оказавшись внутри стен поселения, только усилилось. И вот только сейчас парень осознал и осмыслил его. Пузырь огромный размером с весь этот кластер, пузырь, и он с товарищами внутри. После допроса у ментата рейдерам выдали что-то вроде временных пропусков. Собственно, прибалты выдал, коротко рассказав о самом штабе, куда им можно и нельзя. Как оказалось, дальше первого сектора, то есть территории первого теплохода, Им заходить запрещено. Самое интересное, что охраны как таковой между сцепленными судами нет. Есть только указатели. И если ты всё-таки нарушишь запрет и патруль тебя поймает, а поймает обязательно, то и накажут соответственно. Получается, что некоторые нюансы вроде этого запрета оставались на совести гостей. Странное решение, конечно, но да ладно. Со своим уставом в чужой дом, как говорится, не лезут. На территории первого сектора, а это приста не первый параход, имелось всё для нормального проживания: бар, столовая, гостиница, прачечная, пара магазинов и мастерские. И цены не кусались, что порадовало. Выйдя из кабинета Минтата, путников наконец пропустили на пристань и предоставили самим себе За их спинами захлопнулась такая же металлическая дверь. Иди куда хочешь, делай, что пожелаешь. Сразу за фортом на пирсе имелась еще одна небольшая площадка, видимо для грузовиков под разгрузку. Дальше по широкой бетонной пристани по центру шел ряд переделанных до неузнаваемости грузовых контейнеров, соединенных в одно длинное метров, наверное, семьдесят одноэтажное здание. оставляя по обеим сторонам по паре метров для прохода. Имелись и надстройки вторых этажей, три штуки. Также на крыше оборудованы и огневые точки, но сейчас пустые. А функции этой постройки можно было только догадываться. Это могло быть и складом, и казармой, да и чем угодно, в общем. Людей и здесь не было видно, хотя мне даёт ощущение эмпатии несколько десятков человек, даже уровнем ниже. Оказывается, Пирс имел и цокольный этаж. Странно это, очень странно. Странное место, пробурчала Анжелика, оглядываясь. Ощущение, но ну, даже не знаю. Как в пузыре оказалось? спросил Медаед. О, точно, как в пузыре. Ты тоже ощутил? Ага, как на кластер этот заехали. Но сначала не мог понять, в чем дело. А как понял? Мент от свои ментокарты писал. Я подумал, зачем они в такой глуши? Затем как-то по цепочке и навело на эту мысль о пузыре. Хм, да. И людей заметил, не видно. Дима согласно кивнул. А насколько мы тут? Я бы задерживаться не стал, вставил своё слово шмель. Я пусть и не умею, как вы, но тоже неуютно себя здесь чувствую. Поглядим. Так-то плохого нам вроде никто делать не намерен, сказал Дима, ещё раз впитав общий эмоциональный фон. Ощущалось что-то странное, но угрозы это не несло. Что-то не так было вообще со всем поселением, со всем этим кластером, но понять, что именно не получалось. Да завтра-то точно в душ сходить наконец, поспать на нормальной кровати, поесть еды обычной. И да, протянул согласным доет. Ушки на макушке в общем, и по возможности не разделяемся, по комнатам только. Согласен, пророкотал квас, и вода в озере вдруг покрылась мелкой рябью. Остаток дня прошёл совершенно спокойно. Гостевой теплоход оказался не очень большим, на две палубы и вместить мог от силы полторы сотни человек. И это при изначальном проекте в виде прогулочного судна. В нынешнем довольно сильно переделанном состоянии первая палуба делилась на две части. Гостиница, максимум на 2 десятка человек с тесными каютами и душем на 4 отсека с небольшой прачечной. Вторую, меньшую часть палубы занимал универсальный магазин с мастерской, где можно было починить одежду, оружие и, в общем, произвести за небольшую плату мелкий ремонт. Более специализированные мастерские находились на пирсе. Отсюда же с первой палубы был и переход на запретную уже зону в следующем судне. Как я говорил Ментад, охраны у этого перехода не имелось, но висел предупреждающий плакат, гласящий, что если ты не являешься членом общины плавня, дальше лучше не соваться. Под надписью был схематично изображён шагающий перечёркнутый человечек. На верхней палубе располагался бар-ресторан, но на деле обычная столовая и две укреплённые огневые точки, куда доступа, естественно, тоже не имелось. Сам теплоход намертво присоединён к борту большого речного сухогруза, окрашенного в тёмно-зелёный грязный цвет, и имел множество дополнительных, явно не предусмотренных изначальной конструкцией надстроек, мостков, с ходён лестниц и огневых точек. В виде люлек, торчащими во все направления стволами пулемётов, выглядело всё это со стороны очень ненадежно, и Дима подумал, что вряд ли решился бы там полазить, появись такая возможность. У кромки воды на бортах неровной линии гризнели наростами то ли водоросли, то ли кораллы, не поймёшь. На это путники уже не обратили внимания, поражённые самим видом этого циклопического плавучего посёлка. с другого борта сухогруза присоединено ещё одно судно, вроде как паром, и тоже переделанный в нечто постапокалиптическое. И напомнило Диме караванные торговые грузовики вроде ласточки. Такое же непонятное и монструозное сооружение. Четвёртое судно тягач, который, похоже, при необходимости эту махину и оттягивал подальше от берега. И ведь это всё нужно обслуживать и снабжать ресурсами. Медовец товарищи были очень впечатлены. Ко всему прочему, к этому плавучему городку и к пристани были пришвартованы десятки мелких суденьушек, вроде баркасов или катеров, также переделанных и укреплённых бронелистами. И с кем воевать такими силами, на пусть и большом, но озере, заражёнными, возможно? Но с ними скорее не сражение, а расстрел с безопасного расстояния. Вспомнился тот глистер с многоствольным пулеметом, наверняка ведь не один такой имеется. И где только раздобыли такие игрушки? Подойди к берегу и метров с пятидесяти можно не то что большую стаю, а малую орду проредить и завернуть в другую сторону. Сколько там скорострельность? Тысяча две, три в минуту. Это охренеть как много! Успел я только ленту со стволами менять. А может, с другими имунными тоже возможно? И здесь вариантов открывается множество. Может, озеро на другом берегу сливается с рекой, и сюда заглядывают кто? Пираты какие-нибудь или другое подобное поселение? Нацики со своего штаба? Но нет про фашистов здесь даже и не слышали. В общем, странности копились и лепились друг на друга, как снежный ком. В гостинице, ожидаемо пустой, сняли три каюты. Пришлось ещё некоторое время ждать администратора, на деле оказавшегося одним из охранников. Тот выдал ключи, принял паспоранту за сутки и, нехотя ответив на вопросы о поезд помыть и постираться, ушёл. Каюты были абсолютно одинаковыми и живо напомнили Диме Кубрик коробочку в ласточке. Такие же откидные кровать, столик и стул, небольшой шкафчик над кроватью и на этом все. Разве что в противоположной от входа стене имелся иллюминатор, забраный толстенной решеткой. Устроившись, медаи, Анжелика и Шмель по очередно сходили в душ. Одновременно идти не решились. Обстановка пусть и не агрессивная, но слишком уж странная, слишком пусто, словно жители попрятались. Хотя Дима отчетливо ощущал множество людей, и занимались все какими-то своими рутинными делами. Кто-то на охране, кто-то на отдыхе или работой заняты. В общем, сложилось впечатление, что на гостей никто внимание не обращает. Ну, пришли, пришли. либо вообще не в курсе, что эти самые гости появились. Дольше всего из души ждали, конечно же, Анжелику. Медаиет и сам, позволивши себе чуть подольше понежиться под струями горячей воды, даже в магазин успел заглянуть. Торговая точка имелась и на пристани, но была закрыта ввиди отсутствия посетителей. И снова странность. В магазине Медаиет приобрел комплект одежды взамен испорченной в схватке с элитой. Ассортимент стоило отметить скудный и представлял собой всего несколько единиц оружия, а обычные семьдесят четверки и боеприпасы тоже разнообразием не отличающиеся. Кроме этого продавались и разные мелочи, необходимые уже в походе, котелки и тому подобные вещи. Удивило наличие рыболовных снастей, в которых парень не разбирался от слова совсем. С другой стороны, поселение на воде и как бы намекает. В мастерской Диме делать нечего, так что вернулся в гостиницу и со шмельем продолжал ждать девушку. А вот столовая неожиданно порадовала не спартанской обстановкой естественно, а едой. Пусть пришлось и подождать, но когда не разговорчивый официант, на деле скорее всего еще и повар и бармен в одном лице принес заказы. На странности путники перестали обращать внимание. Было очень вкусно и сытно. Давно уже не доед так не радовал свой желудок. Заказ даже пришлось повторять. А рыба была приготовлена просто изумительно. Самое интересное, что расплачиваться пришлось патронами. На троих вышло смешные 11 пистолетных пулек. Снова сложилось впечатление, что даже оплату брали не от необходимости заработать, а так, по традиции. Пока еле не разговаривали, не могли, настолько еда притянула. Уже наевшись, когда принесли пиво, Анжелика произнесла: "Ну и как вам?" "Да как, кормят отлично", ответил Медоед. "Тебе бы пожрать всё, и куда только влезает", улыбнулась девушка. усмехнулся и шмель, а Дима мимо ушей пропустил. "Я же серьёзно", продолжила она. "Странное место, и никогда о таком стабе не слышала. И местные странные. Про переправу в городе знают, а о Венеции нет, и про фашиков тоже не в курсе. Мне-то понятно, конечно, карт этих мест нет. Этот район в смысле по эту сторону реки белое пятно. И получается, что мы из института самые первые здесь. Я так полагаю, до приграничья не так далеко отсюда, спросил Дима совсем о другом. Да как сказать, задумчиво начала девушка. По большому счёту мы уже на приграничье. Эта река вроде как и есть граница. По крайней мере, в институте так считается. Всё, что до реки зелёная зона. Здесь уже жёлтое и постепенно краснеет к западу. Естественно, всё это не точно, утрировано, больше схематично, а отмечены только дороги и разведанные кластеры. И как ты всё это только помнишь? Поразился в очередной раз Дима. Анжелика пожала плечами. Я же картограф. А до ближайшего приграничного штаба отсюда около 800 км, если что. Плюс минус километров сто, если плутать придется, пока не выедем на известные дороги. Понятно, выдохнул Дима и отпил пенного, тоже, кстати, вкусного. Так что ночуем здесь и завтра по утру в путь? Да, подтвердила девушка и Квас. Уляжемся пораньше, выспимся, делать здесь все равно нечего и двинем дальше. Ослика бы осмотреть, добавил Шмель. Вот вы займитесь с медоедом, а я спать в номере буду, усмехнулась Анжелика. И не смотрите так, не украдут меня, я запрусь внутри. На этом они и порешили. Дима со шмелём пошли искать кого-нибудь, кто мог бы подсказать на предмет осмотра машины, а Анжелика заперлась у себя в каюте. Обитаемый пояс Неизвестный стабильный кластер. Поселение Плавня. Ночь того же дня. Удар, боль, что-то горячее потекло по боку. Злость, безумная ярость, недоумение. Всё же достало падать. Увернуться от ещё одного размашистого удара огромной твари. Мигнуть телепортом монстру за спину. Подрезать лапы клинками и мигнуть снова, уж к споровому мешку. Удар, удар. Слышится треск ломаемой бронепластины и рёв обезумевшего от боли илитника. Снова отскок. Поймать удар огромной лапы на кинетический щит, отшвырнуть своим же ударом другую тварь, третью. Лотерейщик оросечь лезвиями надвое. Снова телепорт за спину вожака стаи и ударом окончательно свалить чудище. Добить клинками. Всем, всем отомщу. Все заплатят. Сквозь красную пелену взгляд окидывает десяток разбегающихся заражённых и кучу порубленных на куски тел монстров. Устремляется дальше, на дома с выбитыми окнами, широкая улица, разбитые и измятые машины, кости. Ещё дальше, на восток. Улица как раз в ту сторону и вытянута. И вдруг проблеск сознания. Надежда Радость узнавания и осознание себя, чувство вины, острая тоска, одиночество, вспомнилось чьё-то лицо. Сын! прохрипел не своим, глухим, каким-то дребезжащим голосом горец. И тут же снова накрывает ярость безумия, звериным голодом и жаждой убийства. Все все заплатят! нечеловеческий рык вырывается из горла. Картинка ускоряется. Горец бежит и нагоняет очередную стаю. Шипка, кровь, безумие. Что-то ударило в бок. Звон металлической кружки по полу. Что-то ещё упало. Оказывается, Дима свалился с кровати и задел рукой столик, снеся всё, что на нём стояло. Через десяток секунд в дверь постучали. "Не доед", Анжелика, голос обеспокоенный. "Тут же и шмели рядом". Парень выпутался из покрывала, вспотел ещё весь, щёлкнул выключателем, зажигая свет. Открыл, спешно прогоняя из головы ощущение безумия отца. Забавная картина: девушка в пижаме в горошек с пистолетом в руках. Позади Квас в майке, в которую и Дима и еще две ангелики влезет, в шортах и с тесаком в лапище. Чёшь у Миш? Пробухтел Шмель. Ощущение, словно драка рядом. Да все в порядке, не волнуйтесь, ответил парень. Ну-ну. Снова рыкнул Квас, оглядываясь. Точно все нормально. Да, сон дурной, с кровати грохнулся. Хорошие сны тебе снятся. Ладно, я дальше спать. Не подой больше. Усмехнулся Квас и ушёл к себе, громко щёлкнув замком. Анжелика быстро обернулась, словно хотела убедиться, ушёл Квас или нет. Тебе же не просто сны снятся, можно? Она кивнула на дверь. Дима освободил проход. Девушка зашла, откинула стул и уселась. Медоеду устроился на кровати, взглянул на Анжелику. Я не знаю, как объяснить, но ощущение словно, ну вот, очень похоже на те картинки, которые от ножа пришли. А что ты видела? Дима ещё от сна не отошёл, а тут ещё и Анжелика со своими вопросами. О чего злюста? Пришла мысль. Медоед мотнул головой и потянулся к бутылке с водой на полу. Близко, очень близко. Тепло от тела Анжелики обдало кожу парня, и пахнет как приятно. Возьми её. Бутылка выпала из рук, а сам парень резко выпрямился на кровати и ошалело взглянул на девушку. Та, не понимающая, уставилась на него. Ты чего? Снова мотнул головой, прогоняя наваждение. Не его это желание, не его ощущение. Что же там с отцом-то происходит? Поднял бутылку и надолго приник к горлышку, осушив почти полностью. "Медаед, чтоб тебя. Ты ответишь? Извини", прохрипел Дима. "Так что ты видела?" "Я не видела, ощущала эмпатией, и сложилось впечатление, словно, ну, будто рядом ещё кто-то, безумный и злой, будто в тебе есть ещё одна личность. Ну не знаю, как это объяснить". В чём дело? Ты опасен? Говори честно. Не первый раз такое уже замечаю за тобой. Медоедз вздохнул и потёр ладонями лицо. Я сам не знаю, как это объяснить. Это ну, это не сны, видения. Отца видел, вернее, был им или в нём, ну не знаю. Мать иногда снится, и тоже ощущение, будто она где-то далеко, а не мертва. Говорил Дима тихо, его снова накрыло горечью и тоской по родным. Анжелика ничего не говорила, понимая, что сейчас ему даёт или расскажет что-то новое, или выпроводит её. И лучше не давить, видно, что тема тяжёлая. Я не знаю, от чего это зависит. Бывает неделями ничего, а бывает часто. Это не опасно, можете не волноваться. Просто видения Девушка всё же не выдержала и спросила: "Как это возможно? Твой отец, ну, он же в пекле, да?" Усмехнулся Дима, опустив голову, вздохнул глубоко и поднял взгляд. "За сотни километров отсюда, и что-то с ним происходит, что-то нехорошее. Хочешь найти его?" "Попробую. Есть у нас с ним нерешённый вопрос. А почему ушёл?" задала она, как ей казалось, самый главный вопрос. В сердце ёкнуло, зверь в стопор щелхолку, но Дима его быстро садил. Месть хотел найти убийцу матери. Нашел? Некоторое время Дима молчал, вспомнив слова историка о Несторе. Нет. Прости. За что? Вижу, тебе трудно об этом говорить, и все равно лезу. Дима горько усмехнулся. Возможно, мне и надо уже кому-то выговориться. Слишком долго, да, слишком долго всё это в себе держу, но не сейчас, чуть позже. Хорошо, она ободряюще улыбнулась ему. Губы Димы тоже тронула улыбка, но быстро ушла. Пойду я. Ага. Анжелика ушла, а Дима ещё долго сидел, уставившись в одну точку. Мыслей не было совсем, лишь пустое отупение. Он стряхнулся, глянул на часы. Начало пятого. Успеть ещё поспать. Выключил свет и улёгся. Как ни странно, но сон пришёл быстро, и до самой побудки медоеда уже ничего не снилось. Разбудил всех шмель. Время около 7. Дима качнул обстановку. Людей всё так же много, но большая часть спит. Эмоциональный фон ровный. Бодрствуют только смена охраны. На их гостевой части всего 6 человек. По двое на огневых точках, повар, его специально попросили быть готовым с утра, и один охранник, тот самый администратор, номера принять. Минут через 30 медавец со стальными уже сидели на верхней палубе и ждали завтрак. Заказали ещё и в дорогу еды, чтоб ещё день хотя бы питаться нормальной пищей, а не сухпайками с консервами. Их, к слову, тоже докупили ещё вчера и отнесли в машину. С осликом после переправы и десятка столкновений с автомобилями ничего серьёзного не случилось, кроме вмятин на кузове, содранной краски и переставшей открываться передней пассажирской двери. И это радовало Наконец повар принес подносы с едой на каталке, чтобы три раза не ходить, и еду в дорогу, завернутую в пакеты. Рейдеры душевно поблагодарили его с паранами, а не пульками, и принялись за еду. Мужчина, низенький, каринастый, пожал плечами чуть удивленно, пожелал приятного аппетита и удалился. Минут еще двадцать стучали ложками и вилками о тарелки. Еда, как и вчера, была вкусной и очень сытной. Чай к этому времени уже заварился, кофе, к сожалению, Димы и Анжелики не имелось почему-то. Медаиет разлил по чашкам напиток и поставил заварник на стол. Мя начала девушка и в этот момент что-то случилось. Дима вдруг ощутил, что не может двигаться, не может вообще ничего, даже вдохнуть и то сложно. Стало страшно, накатило знакомым давлением. Скребдер здесь, и тут же давление ушло разом. Дышать стало чуть легче, но двигаться медает всё так же не мог. Вернее, мог, но складывалось впечатление, что именно одежда и мешает, словно она застыла, стала твёрдой скорлупой. Следующее, что заметил медает это муха, самая обычная муха, застывшая в воздухе над столом. Застыли в своих позах и шмель, почти донёсший кружку до рта, и Анжелика, обратившаяся к парню, но так и не договорившая, живой статуей сейчас смотрела на медоеда. Даже пар из заварника и тот застыл, будто вмороженный в пространство. Дима ещё раз попытался сдвинуться. Чётно. Не дергайся ты так, сынок, послышался голос явно не молодого человека. И на свободный от тарелок уголок стола, рядом с Димой, легла потёртая широкополая ковбойская шляпа с тетсом. Диму охватил ужас от осознания. Чья это шляпа и чей это голос? Не даёт сидел во главе стола. Квас справа, Анжелика слева. К ней и подсел старик, взглянув на парня. Ужас сменился гневом и яростью. Убить, разорвать. Он убил маму Его надо уничтожить, раздавить. Пелена злости застила глаза, но и только. Доры не отозвались. Слово окатило страхом, особенно когда Дима встретился взглядом с Нестором. На его лице застыла добродушная полуулыбка. Глаза тоже не выражали ни гнева, ни агрессии. Не было и толики враждебности, лишь вселенская мудрость, тепло и что-то ещё, спрятанное настолько глубоко, Но все-таки заметно, что и вселял этот бесконтрольный страх. Ужас, возникающий, когда на тебя движет целавина, или грандиозный раскол в твердой земле вот-вот поглотит тебя, и ничего невозможно сделать, нельзя даже убежать. Стихия, беспощадная и всесильная. Оспокойся, Дима, я пришел всего лишь поговорить. Да, да ты. Выдовил из себя парень, с трудом повернув голову на Нестора. Сейчас казалось, что уже и сам воздух стал твёрдым. Старик дёрнул уголком губ и пару раз стукнул себя указательным пальцем по виску. Двигался он к слову непринуждённо, будто ничего и не произошло. "Домой, Дима, это полезно, позволяет найти ответы". Медоед отарапел. Голос старика оказывается все это время звучал в голове, да и не голос вовсе, а мысли, образы, подобные тому, который Дима отправил коту не так давно. Малачина, я не сомневался в тебе. Улыбнулся теперь широко Нестор. Мысли, образы потекли из головы медоеда легко, словно он всю жизнь именно таким образом с людьми и общался. Обвинения, угрозы. Нестор остановил Диму взглядом, всего лишь взглядом. Что-то изменилось в нём, и Диме стало ужасно страшно. Он ощутил себя букашкой, песчинкой, неразумной амёбой. И снова взгляд Нестора изменился, вновь стал добрым и тёплым. И вот только с этого момента начался разговор. Дима отвечал, спрашивал сам, и всё было предельно ясно. Его разда гораздо информативнее, чем обычные слова. Да и занял весь разговор от силы секунд 20. Если всё это перевести в слова, то беседа продлилась бы не меньше часа, а то и дольше. Затем старик встал, напялил шляпу на лысую голову, хлопнул по плечу Диму, прощаясь, и скрылся из вида звонко стуча набойками на каблуках сапогов. Ещё через десяток секунд Медоеда отпустило, и он понял, что не стару ушёл. Нет, не так. Он ушёл из Улья, из этого времени и пространства вообще. Медоед, а знаешь, Анжелика тут же осеклась. Её взгляд стал вдруг острым, настороженным. Она повела глазами вокруг, но, естественно, ничего не увидела. Муха пожужжало дальше по своим делам, а Квас сделал такие глоток. Секунд пять молчания. Девушка пристально смотрела на изменившегося в лице бледного с пунцовыми кончиками ушей и щеками медоеда. Ведь что-то сейчас произошло, медоед? Больше утвердительно, чем спросила, произнесла Анжелика в кратчевом тоне. Парень моргнул, взяв наконец себя в руки. Посмотрел на девушку, на шмеля, то тут же понял, что за этим мгновением что-то сильно изменилось. Сколько нам до Гвардейского, Анжелика? спросил вместо ответа Дима. Девушка сначала нахмурилась, а затем её лицо вытянулось от удивления, и глаза стали размером с чайные блюдца. Она и сама побледнела вдруг. Медоед про себя усмехнулся. Да, не соврал старик. тысяча четыреста двадцать девять девушка проморгалась взгляд ее стал омысленным а затем она сощурилась и наклонилась над столом к медаида прошептала ей на самом деле стало жутко а как это я же ведь не знала дороги голос ее стал еще тише того района вообще на картах не было а теперь я знаю Медает. Если ты сейчас не расскажешь всё, дальше иди один. На хрен мне такие загадки не сдались. Класс ничего не понимал и сидел, переводя взгляд то на парня, то на девушку. Да расскажу, обещаю. И не волнуйся, всё нормально. Ну, почти. Дима отпил из кружки. Насчёт дальнейшего совместного пути, кстати, ты угадала. Задам вопрос. Хорошо подумайте, оба. Он дождался, когда внимание товарищей полностью сконцентрируется на нём. Планы у меня очень резко поменялись, вот прямо сейчас и поменялись. Мне надо спешить, очень надо спешить. Я могу пойти один на примик, как ощущаю, либо мы можем продолжить путь вместе, но повторюсь, надо спешить. Готовы ли вы временно пренебречь своими планами и помочь мне? Если нет, мы здесь расстанемся. Каждый идёт своей дорогой. Секунда пауза. Понимаю, звучит бредом. Но сначала ты обо всём расскажешь. Нет, перебил девушку Медоед. Сначала мы покинем это место, затем разговоры. До этого вы подумайте над моим вопросом. Идёмте. И Дима первым встал из-за стола. Взгляды товарищей ничего хорошего не предвещали, но и спорить с медоедом не стали. Он уже не раз доказал свою правоту. Анжелика ко всему прочему ещё и ощутила, показалось буквально на мгновение, что-то изменилось, и изменилось глобально. Вот прямо здесь и прямо сейчас. Да и поведение парня свидетельствовало об этом. Он стал вдруг каким-то пришибленным, удивлённым и озадаченным. В один момент вот он спокойно сидел, и раз уже бледный и взгляд потерянный. Собрались быстро, собственно, ничего с собой не брали, а что приобрели, уложено в машине ещё с вечера. Задерживать путников никто не стал, провожал их уже другой боец, молчаливый, лишь пожелал лёгкой дороги, когда пересекали мост через ров. Интересное место, подумал Дима, разглядывая удаляющееся озёрное поселение. Он как и ранее вылез в люк. Людей на плавниках так и не было видно. Минуты через 3 выехали на соседний кластер, и тут же сразу медоедо словно прошило тонкой иглой от макушки до копчика. Медоедц ссыпался на сиденье. Стой, шмель, квас остановил машину. Что? Давай назад к берегу. Шмель не понимающе мотнул головой. В чём дело? Объясни. Дима выдохнул, успокоился, и некое наваждение ушло. Анжелика-то уже обеспокоенно и с некоторой злостью даже смотрела на парня. Да всё объясню. Езжай к берегу, сами увидите, если я прав. Что мы увидим? спросила девушка. Ты ничего не ощутила, когда границу кластера пересекли. Пока Анжелика вспоминала свои ощущения, Ослик пятя задом выехал на развилку дорог у берега и вывернул передом к пристани в полукилометре. Да ну нафиг! А где столб-то? Ну, в смысле, где плавни? выругался Квас. Анжелика не поняла. Чего там? Медавец сказал? Давай, шмель, к пристани едь, там и поговорим. А где? Наконец увидела и Анжелика. Вернее, не увидела. Плавни не было, не было и хорошо укреплённого пирса, форпоста с воротами, не было лодок и монструозной ощетинившейся во все стороны стволами пулемётов сцепки из судов. На том месте остался только недлинный, всего метров 15, широкий мол. Доехали, остановились, вышли на улицу. Шмель и Анжелика попросту не могли вымолвить и слова, настолько они были потрясены. Куда же делось поселение? Медоед, да что происходит? Говори, если знаешь, иначе в самом деле дальше сам, рыкнул шмель. Анжелика тоже встала рядом, и на лице читался тот же вопрос. Спокойнее, ребят. Всего и сам не знаю, вернее, не до конца понимаю, но проясню по вопросам. Дима медленно пошел на мол, позвав с собой и товарищей. Как оказалось, чуть дальше метров в десяти в воде виднелся утонувший остаток какого-то судна, возможно, тот самый гостевой пароход. Вы же в курсе о теории множественности миров? – начал Дима, обернувшись к спутникам. Конечно. Они же каждый иммунный знает, усмехнулась Анжелика. А что, если не только Миров, но и Ульев много? Бред, не раздумывая тут же ответила девушка. Значит, глаза тебе врут? кивнул медоед за спину. На это Анжелика не нашла, что ответить, засопела, нахмурилась, сопоставляя факты и домыслы в голове. Поясни, громыхнул шмель. Начну с того, что для моих отца и матери это версия Стикса третья. Как и что случилось, не спрашивайте. Сейчас от этой информации никакого толка. Просто примите за факт. Короткая пауза. Улей не единый, и из него можно попасть в другой. Вероятно, версии Стикса столько же много, как и миров. Ненадолго Медоед замолчал. Ладно, пусть так. произнесла Анжелика. Но куда делось поселение? Исчезло из этого улья, когда мы пересекли границу кластера. Помнишь, я спросил, почувствовала ли ты что-нибудь странное? И заметь, сейчас нет того дурацкого ощущения, словно находишься в пузыре, плавнее, в которых мы ночевали из другой версии Стикса. Здесь этого поселения и не было никогда. Молчание в этот раз длилось дольше. И если Анжелика являясь всё-таки больше научным работником, чем бойцом, довольно быстро уложила в сознание концепцию множественности Стикса, то Шмель всё никак не мог понять. А зачем тогда эти плавни здесь появлялись? спросил Квас. Блуждающий кластер, блеснуло знанием девушка. Можно сказать, повезло. Легенду Стикса видели? Нет, отрицательно покачал головой Дима. Будь это, как ты говоришь, блуждающий кластер, мы бы вышли из него в другом, не нашем улье, и мне можно было бы никуда не спешить и до самой своей смерти проклинать эту жизнь. В смысле? Снова ничего не понял Квас. Теперь я ничего не понимаю, сказал Анжелика. Мегаид вздохнул, огляделся, подхватил даром камушек и метнул его далеко-далеко, ускорив кинетикой. Половнее частично вытащили в наш улей, чтобы, ну, чтобы произошла встреча, встреча, которую я жаждал, но никак не мог предвидеть. А вот мой собеседник, ну, собственно, он это всё и организовал. Бред, боркнул теперь шмель. Невозможно управлять кластерами, тем более сделать то, о чём ты сейчас сказал, но это это что, слишком невероятно из-за грань её понимания шмель? Да, так и есть. И если бы я не знал и не видел бы до этого вещи, которые я видел и знаю, тоже не поверил бы. Ну, сразу во всяком случае. Эта встреча случилась сегодня, когда мы завтракали, так ведь? Спросила Анжелика: "Медоедке внул. Какая ещё встреча?" снова спросил шмель. "Я разговаривал с..." Дима запнулся. Назвать нестора убийцей уже язык не поворачивался. "Вы слышали когда-нибудь о Несторе или Джинье и Фрите, Каме, Деве Переште?" "Нет", ответила за обоих девушка. Значит, институт ему не интересен, сделал вывод Дима и бросил в воду еще один камушек. Но ну, не суть в общем. Тот, с кем я разговаривал сегодня, старше нас вместе взятых лет, наверное, на пару тысяч, а может и больше. К вас поперхнулся. Анжелика со стуком зубов закрыла рот. Так что ему по силам не то, что отдельно взятый стап вытащить в другой улей, чтобы просто поговорить. И ему я и не знаю даже, что ему не по силам. Парень снова ненадолго замолчал. Он кое-что мне рассказал и объяснил. Тут Дима снова на несколько секунд замолчал, словно обдумывая, что сказать. И про мой сегодняшний сон сказал: отец в беде, вернее нет, он идет на смерть, и я должен успеть его остановить. А это он о чем, Энжи? Теперь к вас спросил уже девушку. Ответами да и да он абсолютно не понимал. Погоди, шмель! И она обратилась к Диме. Ты же сам говорил, что отец в Пекле. Как ты собираешься его искать? Да и это же билет в один конец. Мне помогут. Вас же прошу помочь мне быстрее добраться до Гвардейского. Либо, либо мы прощаемся, желаем друг другу удачи и я ухожу прямо сейчас. Оджилика мотнула головой. Никуда ты не пойдёшь. Она чуть смутилась, но быстро взяла себя в руки. Ну, в смысле, мы тебе поможем, конечно, тем более дорогу до твоего стаба я знаю, кстати. Это он вложил тебе знания, знал, что ты не сможешь отказаться от этой поездки. Дима тоже почему-то смутился и отвёл взгляд на несколько секунд. Я, честно говоря, ну, я сомневался, что согласитесь. Дурак, фыркнула девушка. И всё равно, я вот ни хрена не пойму, пророкотал квас. Выезжали с кластера долго, объезжали водоём. По словам Анжелики, нужная дорога находится за озером. Дима в это время раз за разом проматывал в голове разговор с Нестором. Разбирая и собирая фразы, образы на составляющие, пытаясь найти подвох или ложь в словах старика, и не находил этого, только сейчас, уже успокоившись, Медоет начал понимать, что Нестор сказал гораздо больше, чем показалось сначала, больше, чем осознал на данный момент, находясь под эмоциональным прессом собственных переживаний. Да и вообще, в этом разговоре Дима нормально начал разговаривать с этим стариком ближе к середине диалога только. До этого вёл себя как обиженный ребёнок, аж самому противно. С одной стороны, конечно, оно и понятно. Убийца матери вот он, сидел в полуметре. Она деле не доедет. Обратилась Анжелика сев ближе и на середину сиденья, опёрлась рукой о спинку сиденья шмеля. М-м. Я вот всё думаю над твоими словами, над произошедшим и не могу понять. Раз этот Нестор или как его там, настолько силён, настолько, ну не знаю, жемчужину золотую нашёл, что ли, в своё время. Ну, в общем, ты, конечно, тоже крут, выходить на элиту с двумя ножами. Но почему он не зашёл до встречи с тобой? Ты же должен понимать, насколько у вас разные, ну, уровни, что ли, весовые категории. А значит, виновато улыбнулась, мол, извиняй, если что, но это правда. Чем ты настолько привлёк этого, ну, не знаю, кого даже, древнего, вот. Хороший вопрос. После нескольких секунд раздумий ответил Медоед. Он и сам этого не понимал. Всё сказанное стариком ценно именно Диме, а сам парень взамен, ну, обругал только. Так почему? Чем он так ценен нестуру? Я не знаю, серьёзно. Это ведь я же ждал с ним встретиться. Я хотел его убить. Что? Девушка осеклась на полуслове. Она не понимала происходящего, осознавая при этом, что вокруг Медоеда закручиваются какие-то грандиозные события, участниками которых могут стать и Аниса шмелём, и это наверняка расширит понимание Стикса. Но с другой стороны, Стоит ли рисковать и класть голову в пасть льву? Без сомнения, заплатить придётся высокую цену. Не понимаю. Он ведь Она снова замолчала, не смогла подобрать слов. Медоед понял. Шмель молчал, слушал, не понимая вообще ничего и даже не пытался понять. Его разум заточен для другого, более земного, что ли. А вся эта мистика, сверхъестественное, с этим пусть Анжелика разбирается. Его дело не дать ей погибнуть. Он вообще со времени, когда Медоеда начал рассказывать о себе, подумывал, не лучше бы им разойтись, если не выйдет притащить его в институт. Он опасен этот парень, и всё, что с ним происходит, слишком опасно. Даже его планы, как привести Медоеда в институт, выглядели смешными. Без его на то желание ничего не получится. Ну, а сегодняшнее событие окончательно утвердило в этом. До некоторого времени я не представлял, на что способен этот Нестор. Я сгорал от желания отомстить. Вообще, там все сложно и долго рассказывать. Это и родители моих касается. Дима на несколько секунд замолчал, проглатывая ком в горле. Затем мне поведали о Несторе. Историк рассказал, и я понял, что старика мне не одолеть никогда. Да и я к этому времени повзрослел, что ли, многое переосмыслил. А сегодня, сегодня Нестор окончательно расставил почти всё по местам. И теперь мне надо успеть сделать всё, чтобы не потерять последнего родного мне человека. Но на вопрос ты так и не ответил, однако, произнесла Анжелика. Эх, знал бы я этот ответ. Что-то не стару надо от меня, от отца, это точно. Но что именно он не сказал? А что он тогда сказал? Ну не может такого быть, чтобы он, чтобы он проделал столь сложные манипуляции с охренить со стиксом только ради слов от твоём отца. Что ему грозит опасность? Не верю я в это. Правильно, что не веришь. усмехнул Семидает, прогнав в голове их разговор заново. Говорили мы много о чём ещё, и многое словами попросту не описать. Это как? Медает посмотрел Анжелике в глаза через зеркало затнева вида. А она поёжилась. Слишком уж глубокий взгляд был сейчас у парня. Отвела глаза. Нестор попросил задать тебе вопрос, Анжелика. И от ответа будет тоже многое зависеть. Он, теперь я в этом уверен, предвидел даже этот момент, и скорее всего, моя с вами встреча была неслучайной. В общем, вопрос. Не знаю, что это значит, но слушай. Готова ли ты спуститься в кроличью нору? Анжелику этот вопрос вогнал в ступор. Ожидала она чего угодно, но не такого вопроса. Разумеется, она знала, что подразумевает этот вопрос. Но в контексте того, кто его задал, ответ теперь становится не так однозначен. Да и вообще, как медоед сказал, этот Нестор предвидел их встречу. Шмель тоже понял о чём речь и ещё больше уверился, что надо с медоедом разбегаться. Целее будут. Медоед ждал ответа. Девушка некоторое время молчала. Так что это за нарата? спросил Дима. Это идиома. И тут же поняла, что медаёт в силу своего происхождения, может и не знать, что это такое. Ну, в смысле, я знаю, что такое идиома, улыбнулся Дима в виде затруднения Анжелике. Я не знаю, что означает это выражение про нару. Надо подумать. Ну, в гвардейский твой мы по-любому вместе едем. А дальше, дальше я не знаю. А наран Медает хмыкнул. Плохо, если разбегутся. Не хотелось бы этого. Уже и сблизились неплохо, даже со шмелём. Не друзья ещё полноценно, но близко. Да и Медает открылся перед ними, и они в целом тоже. Эмпатия смешала все карты. Не будь этого блока, не окажись Анжеликой импатом, да ещё и с такой необычной историей, она ведь тоже уникальна, её двойников в стиксе нет. Дима ни за что не стал бы о себе столько рассказывать. Опять же, странно, что вообще начал рассказывать, но это ладно, всё равно назад не отыграть. И в пекло с собой их не потащишь, погибнут, да и не пойдут они. Медоед тряхнул головой. Мысли занесло уже не туда. Ты чего? спросила Анжелика. Не обращай внимания, и перевёл тему. То есть, ответа на вопрос я не получу. Не сейчас, слишком много неизвестного. Ясно, торопить не буду, ответил Дима. Однако поторопить хотелось. Вообще-то он догадывался о значении вопроса. Семью пять земель во владу обладать не надо. но всё-таки точно не был уверен. некоторое время они молчали. знаешь, анжелика нашла взглядом глаза медоеда. первое время здесь, ну, вернее, когда моё существование в улье стало более-менее безопасным, мне казалось, что я в сказке, страшной, безобразной сказке. всё было необычно: кластеры без смерти, дары Всё это хотелось понять, как и что, а затем, затем это ощущение пропало, стало обыденностью. Жизнь стала обычной по местным меркам, конечно. На некоторое время девушка замолкла. Медоед не торопил. Шмель про себя скрипел зубами. Не нравилось, ох, не нравилось ему, что происходит. Раньше ведь как? Дали направления, поехали, помотались 2-3 месяца и обратно. Да, бывало опасно и очень опасно, но не как сейчас. Анжелика продолжила. Да, бывало наши умники делали какие-то открытия, но такого интереса, как раньше, это уже не вызывало. Да и многое, что уж говорить сразу, опечатывают секретностью, мол, не для всех такие знания. Даже мой допуск не позволяет получить доступ ко всей информации. Хотя я могу, я программист, говорила вроде. И очень многие алгоритмы анализа и защиты написала для института именно я. Но не интересно. К чему Анжелика всё это говорит? Медоет не совсем понимал, но не прерывал. С появлением картографии стало веселее. Жизнь, казалось, заиграла новыми красками. Новые места, новые события. Шмель. Отдельное спасибо научил как жить за пределами стаба. Но через какое-то время и это наскучило. Не совсем, конечно, новые места всегда вызывают лёгкий восторг, но и нет того ощущения сказочности. Снова пауза. И тут появляешься ты, и почти сразу вокруг начали закручиваться необычные события. И чем дольше мы вместе, Девушка почему-то смутилась. Тем захватывающе становятся эти события. То, что ты оказался в патом или взять переправу даже. Я думала, ничего удивительнее уже не случится. Пусть и страшно было. То, что ты нам рассказал и показал те дни в кластере, когда людей жрали, а я слушала. Это ведь кошмар, но и новый опыт. И на тебе. Ты выходишь на элиту с голой жопой. Ну, ну ты понял. И побеждаешь. Честно, когда ты сказал, что за нами гонится элита, я начала мысленно прощаться с жизнью. Ещё пауза. А сегодняшние события вообще уму непостижимо. И я поняла, поймала себя на мысли, что ощущение той сказочности, того безмирного любопытства и желание жить в полный рост, всё это снова вернулось. Но с другой стороны, с позиции опыта здесь существования я прекрасно понимаю, насколько опасно может быть спуск в эту чёрт её дери кроличью нору, вход в которую ты, да, Медаед, именно ты и показал, и куда я уже сунула свой нос. Молчание. Продолжение по большому счёту и не нужно. Медаед понял, о чём говорит Анжелика, и понял, что значит эта идиома. И сам осознал, что так же как и она стоит, ну, может быть, чуть глубже в этой наре, но всё ещё на входе. Пойдёт ли он дальше один, а то что пойдёт даже не обсуждалось, или пойдёт вместе с Анжеликой? Вот в чём вопрос. Озера объехали без проблем. Заражённых на этом стабе никогда и не было, в общем-то. Жрать некого, да и глушь такая, куда тварям лезть без толку. На другой стороне озера, как и говорила Анжелика, нашлась развилка. Выехали на другую дорогу, и вскоре она вывела на трассу в четыре полосы в нужную сторону. В дороге почти не говорили, каждый занят своими раздумьями. Девушка минут через 30 пути задремала. Так прошло ещё с пару часов, и решили сделать первый привал. Съехали с дороги и остановились. Зараженных вокруг пусть и прибавилось, но было мало, а на данный момент в области восприятия Димы не имелось вообще ни одной. Места пустые, на населенные пункты. Девушка уже не спала и идею привала тоже одобрила. Вышли, размялись, перекусили взятыми с утра в исчезнувшем стабе бутербродами. Поначалу Шмель и Анжелика даже с опаской смотрели на них, но Медаиет фыркнул с улыбкой и принялся за еду. Показав тем самым пример. Дальше до самого вечера останавливались лишь облегчиться. Проехать до сумерек удалось около трех сотен километров. Ослик больше восьмидесяти не разгонялся, а шмель не ехал быстрее шестидесяти, в основном сорок пятьдесят — вполне комфортная скорость, ничего не пропустишь. Стычек с зараженными за оставшийся день случилось всего две, да и те стычками назвать можно только с натяжкой. Первое случилось на одной из остановок, и там сдвигом сработал Дима, убив кусача, и тот у нас лотерейщиком, самых, как вышло, наглых тварей. Бегуны в количестве около десятка разбежались сами. Тогда-то Анжелика и спросила про дар, мол, почему заражённые сами умерли? Их ведь даже видно ещё не было. Медавец скрипнув зубами, ответил одним словом: "Дар". Пришлось рассказать, что есть ещё один и скрывал поначалу специально. Как работает и что делает, говорить не стал. Шмель лишь сокрушённо покачал головой. Уверен же был, что у медоеда ещё дары есть. И вот тебе. Обивать на расстоянии, не видя врага, это уже ни в какие ворота не лезет. И тоже с этого, наверное, момента квас начал понимать слова медоеда о жизни в пекле, и что там только дары и спасают. Если у парня такой их набор, а ведь наверняка есть и ещё, то да, шансы выжить там наверняка всё же есть и не маленькие. Но опять же, пекло кишит тварями, не то что здесь. Вторая стычка случилась уже ближе к вечеру, когда путники подыскивали место для ночлега. Как сказала Анжелика, обновлённая карта по сути показывала только нужную дорогу. Отметок о тех или иных местах нет. Свернули с основной дороги на просёлок, и спустя несколько минут выехали на поле, где и повстречались с стаей оленей в 15. Те резко изменили направление и рयनулись на путников. Расстояние в тот момент составляло метров 300, так что даже Медоеток не учёл, а те попросту увидели машину. Ослика остановили. Шмели Дима выскочили из машины, а Анжелика устроилась в люке. И они, как в тире, перестреляли почти всех заражённых. Таптун, вожак, единственный, кто всё же смекнул, что происходит что-то странное, и его товарищи начали погибать. Развернулся и дал стрекача. Правда, от выстрела в кордо не убежал, на но начлёк пришлось расположиться на территории большой стройки. Возводился жилой комплекс. Коробки двух многоэтажек уже стояли, огороженные прорванными во многих местах забором из профлиста. Строился комплекс, видимо, на окраине города, так как вокруг лишь парковая зона, переходящая в леса на соседних кластерах. На территории к изначальному беспорядку добавился и хаос, принесённый заражёнными. Техника разбита, бытовки вскрыты. Недокачисленные гастарбайтеры съедены. Ослика остановили у недостроенного здания, где и решили укрыться на ночь. Расположились повыше, чтобы и иду нормально на огне разогреть и приготовить что-нибудь. Вернее, не на огне, а на углях, чтобы дыма поменьше было. И все это, разумеется, в помещении без окон. Не дай ули от цветом привлечь нежелательное внимание. Пока не стемнело окончательно, медоед и шмель выбрались на крышу осмотреться. Завтра встанет топливный вопрос. И если до этого Анжелика подсказывала, где можно относительно безопасно заправиться и пополнить не очень большой запас, то сейчас такого нет. Места этих она, как уже говорила, не знает. Нестор же не заботился загрузить ей более подробную карту. Медоет к слову догадывался, каким образом или по какому принципу старик это провернул. С крыши обзор открывался прекрасный. Сразу стал виден и город, километрах, наверное, в десяти. Дома маячили на самом горизонте. Завернем туда завтра, произнес Медаед. Шмель некоторое время молчал, пытаясь углядеть что-то вдали среди зданий. Так-то километров на двести соляры еще хватит. Должно же подвернуться по дороге что-нибудь. Может, да, а может и нет. Сам знаешь. Кстати, здесь на стройке пошакать ещё надо с утра. Кран он с бульдозером есть. Разбиты они. Я первым делом на баке глянул, но поглядим, конечно. Ещё некоторое время простояли молча, наблюдая, как диск солнца медленно заплывает за горизонт. На ужин Анжелику умудрилась из совершенно обычных продуктов, купленных в штабе из другой, можно сказать, вселенной. на коленке и углях сотворить маленький кулинарный шедевр. Котелки вычистили до блеска, не раз поблагодарив довольную девушку. Спустя, наверное, минут 40 путники приготовились ко сну и разложившись в одной комнате, довольно быстро уснули. Все, кроме Димы. Сон всё не шёл, не давало некое беспокойство. Ещё какое-то время лежал, пытаясь уснуть, но понял, что бесполезно. Как можно тише постарался выбраться из спальника и ушёл на крышу. Подняться надо было всего на этаж. Там он вдохнул свежего воздуха, прошёлся и в конце концов уселся на какую-то перегородку. Мыслей почти не было, вернее, одна об отце. И уже она тянула за собой нить размышлений. Как искать? Где? Пекло это ведь тысячи километров. Тысяча заражённых и постоянная резня. Куда идти? В какую сторону? Медоед вдруг поймал себя на мысли, что он боится, боится снова вернуться в тот ужас, в то постоянное ощущение близкой смертельной опасности. Но и не вернуться нельзя. Вспомнились слова мысли Нестора: "Твой отец потерялся. Он сошёл со своего пути. И только тебе вернуть его обратно. Ты кровь от его крови, ты его сын. И главное, ты нашёл себя. Ты знаешь, в каком направлении двигаться. Горит же ослеп, и только тебе открыть ему снова глаза. И только тебе снова заставить его хотеть жить. Он идёт к своей смерти. Поспеши. На этом месте старик усмехнулся. Если, конечно, тебе отец здорок, и я не ошибся. Дима Глубоков вздохнул, словно перед прыжком. Вообще весь их разговор можно назвать отсчитыванием не родивого юнца, хотя Нестор ни разу прямо ни в чем не обвинил парня. А еще разговор, объединенный сейчас в единый мыслье образ, каждый раз открывался с новой стороны, намекая на ту или иную возможность. ключи множество ключей от разных дверей в лабиринте той кроличьей норы о которой Нестор сказал спросить девушку и как тот же историк упомянул о потенциале самого медоеда и это тоже пугало и волновало одновременно Нестор ведь раньше тоже был таким же юнцом таким же абсолютно обычным человеком и кем стал кто он этот старик или кто с большой буквы Или всё-таки уже что? Дима помнил, что не мог долго выдержать его взгляд. В какой-то момент появлялось ощущение, словно смотришь в глаза бездне, разумной бездне, существу настолько далёкому и одновременно близкому человеку. Дима попросту не мог этого осознать своим ограниченным пока ещё разумом. Об этом, к слову, старик тоже обмолвился, буквально одной эмоцией мыслью. Так получается, можно стать таким же. А кто это запретил? Старик прячет улыбку в густой бороде. Что ж говорить, если тот же историк уже больше, чем обычный имонный. Надо лишь найти свой путь развития, говорит другая эмоция мысль. Это разговор вновь развернула под чутким углом. Одна большая загадка. Кубик Рубика всегда с разными рисунками на гранях. Как его не собирай. Да, пришла в который раз мысль. И еще хотел его убить. Нет, пробовал даже. Первые две секунды. Дима усмехнулся. Правильно Анжелика сказала. Нестор с не зашел до разговора. Анжелика. Наконец-то нашлись. Старик коротко и по-прежнему добро улыбнулся, а взгляд его на мгновение задержался на Анжелике. Так это это он говорил не о себе и Диме, а о девушке получается. Знал или предвидел их встречу. Медаиет и сам не замечал, что его разум, оставаясь в сознании, разбирает мысли-образ разговора. Крутит под разными углами и смотрит его с разного расстояния. Выходит, продолжал размышлять парень, он или они с Анжеликой для чего-то нужны старику. Историк ведь тоже говорил, что встречи с Нестором были деловые. А отец? Почему Нестор прямо указал Медаюду, что его надо спасать? Тоже нужен ему для чего-то. И не во времени, ведь дело, скорее всего. Понятно же, что искать горцев в пекле можно до бесконечности. Тогда снова непонятно слова Нестора о необходимости поспешить. Тебе помогут, вспомнилась фраза старика. Хорошо, думал Дима. Кем бы ни был этот помощник, всё равно расстояние огромное. Он до гвардейского только ещё 1000 км пылить. Телепортирует к концу, что ли? А и такое возможно? Пришла мысль: вообще всё возможно. Если уж Нестор смог вытащить отдельно взятое поселение из другого улья, локально ускорить время в сотни раз, только лишь для мыслительных процессов и частично физических, при этом только для одного Димы и для себя, чтобы просто поговорить, то прыгнуть на несколько тысяч километров уже не кажется чем-то невероятным. Не даёт Тихий шёпот Анджелики вывел парня из задумчивости. "Вот же ж, а всё этот блок не ощущает Дима девушку. Совсем тускло горящий в ноги фонарик тут же указал местоположение девушки. Метры 4 до неё. Стоит ещё в проёме над стройки с выходом на крышу. Тут я", шепнул Дима и на мгновение убрал эмоциональный блок. "Заметила", понял он. Так, как пятно еле видного света, вдруг дёрнулось и пошло прямо к нему. Анжелика уселась рядом, поёжилась. Дима скинул с себя куртку и дал девушке. А ты ведь прохладно. Я горячий, мне не холодно. Ну смотри. Спасибо. Она накинула на плечи куртку и придвинулась почти вплотную к Диме. Чего ушёл, не спится? Тип того. Об отца думаешь? Да, вздохнул медоед. И о нём тоже. О пекле? Дима кивнул, но затем вспомнил, что Анжелика не видит в темноте, и угукнул. О мунипостижимо, конечно, в пекле, и ты так спокойно говоришь об этом. Дима не ответил. Он понял, что девушка ещё что-то скажет, и она спросила: "Нам ведь там не выжить, даже с тобой?" Мне дое тут удивился вопросу. Неужели решилась? Он об этом и спросил. Всю дорогу считай думала об этом всём. Прошмеля не знаю, конечно, хотя согласиться, куда денется? Приказ же у него, чуть езвительно сказала Анжелика. Приказ? Ну да. Он же ведь плод эксперимента, удачного эксперимента. Это как? Всего не знаю, только с его слов. В общем, он неудачно принял чёрную жемчужину. Очень неудачно. Настолько, что даже кваз из него вышел бы инвалидом полупсихом. Так и было бы, не будь он сотрудником организации. Ему, пока он ещё был в себе, предложили два выхода: либо эксперимент и примерно 50-процентный шанс стать квазом нормальным, да ещё и с набором полезных даров, либо Она замолчала на некоторое время, завернулась в куртку ещё больше. Ну и понятно, что он выбрал первое, через что конкретно ему пришлось пройти. Я не знаю, но судя по эмоциям, какая это жесть. А дары это тоже эксперимент. Учёные бросали шмеля, ну, вернее, моделировали различные смертельно опасные ситуации, а перед этим давали ему красную жемчужину. А тебе понять, как можно активировать тот или иной дар? Удивился Дима. Что-то вроде того, усмехнулась Анжелика. Только вот чего-то ученые не учли. Дары активировались, да, но не те, на которые рассчитывали наши умники. Но все-таки дары оказались довольно полезные и как ни крути. Направление исследований посчитали перспективным. Со Шмельем, правда, решили эксперимент окончить. Его психологическое состояние, ну, в общем, его могло сорвать с резьбы в любой момент. Его перевели в другой отдел, а дальше уже не знаю. Затем ко мне приставили, когда у меня картография проснулась. Приказали охранять меня даже ценой своей жизни. А он, ну, он несмотря на эксперименты по пробуждению даров, там реально погибнуть можно было. бы считал себя до конца жизни обязанным институту за своё спасение поэтому и выполняет все приказы и уставы беспрекословно ну теперь понятно задумчиво произнёс дима через несколько секунд а ты а что я корпоративный устав меня всегда напрягал и я прекрасно знаю что ради одного рядового сотрудника никто палец о палец не ударит Всю жизнь, считай, в этих условиях провела. Так и здесь, в общем-то. Да, я лояльна институту. Он мне многое дал и ещё может дать. Но если ситуация сложится, ну, в общем, примерно такая, как сейчас, то институт идёт лесом. Она снова замолчала, а через пару секунд придвинулась совсем вплотную. Холодно, мёрзлячка я. Только не подумай, чего Чуть смущённо произнесла она. Дима улыбнулся. Правда, девушка этого не увидела в темноте. Не возражаешь? Только не подумай чего, вернул Медоед фразу и приобнял девушку за плечо. Анжелика чуть поёрзала, устроившись поудобнее. То есть я правильно понимаю, в ту деру, ну, тфу, на ру, девушка прыснула. Ты всё-таки решила спуститься? Спроси об этом кто другой, даже ты не обижайся только. Не согласилась бы. А когда такое предлагает, не знаю даже как этого несторо назвать. В общем, я поняла, что это, возможно, единственный шанс поучаствовать в чём-то выходящем за рамки обычной жизни, узнать и научиться чему-то такому, чего никогда не узнать. Правильно ты сказал. Оставаясь в песочнице, смотря только под ноги и не видя окружающего мира и его возможностей, никогда не поймёшь, что можно жить по-другому, именно жить, а не существовать. Дима невольно чуть крепче, на секунду прижал Анжелику к себе и произнёс: "Я рад. Серьёзно, я рад". Девушка улыбнулась. Он увидел, она тоже рада своему решению. Пусть и понимала, что скорее всего впереди её ждут потрясения, и скорее всего будут и нехорошие тоже. "А ты реально горячий", произнесла вдруг Анжелика. "Физиология такая, это от отца. Он, ну, он очень необычный", говорил уже Дима вспомнила лицо Горца, совершенно чёрные глаза и улыбку с ровными иглами зубами. "Представляю, Это вряд ли, по-доброму усмехнулся Медоед. Девушка тоже улыбнулась, а затем спросила серьёзно: "Скажи-ка, а сколько даров надо, чтобы выжить в пекле?" Дима некоторое время молчал. "Не знаю, ну чем больше, тем лучше", смешок. "Да и важно не количество, а какие именно дары. Хотя у отца, у него в обморок не падай только" Семнадцать даров. Анжелика пискнула, фонарик выпал из рук и покатился по бетонному перекрытию. Дима кинетикой его остановил и притянул в свою руку. Сколько? Сколько? Семнадцать. По крайней мере было столько, когда я ушел, и абсолютно все заточены для борьбы с зараженными и защиты от них. Но с отцом, в общем, с ним все сложно. Как и почему он получился таким? Так веришь? Ему вместо живчика чёрный жемчуг нужен. А вот как тебе? А новые дары, как и мне, только белый даёт. Того и нова, отец таких называет, с которого я взял крюки, собственно, без отца и не получилось бы убить. Мои же дары плюс врождённые способности, конечно, тоже позволяют выжить в пекле, но чувствовать себя там настолько же уверенно я пока не могу. Анжелика снова пребывала в шоке, в глубоком шоке. Дима не видел этого и не мог ощутить, и почти не делал пауз в рассказе. Вот поэтому я и не могу и не хочу брать на себя ответственность за вашу жизнь не там, в пекле, понимаешь? Не могу рисковать вами, тобой, уточнил он более тихим тоном и замолчал. Девушке стоило огромных трудов переключить мысли с отцами до еда на последние фразы, а тем более понять их смысл. Но справилась, и, кажется, парень даже ничего не заметил. "Понимаю", ответила она. И Анжелика на самом деле понимала. И ей чего греха таить, в пекло не очень-то и хотелось. Нет, заманчиво, безусловно, но только если без риска, а это невозможно. И что тогда? Спуск в народ меняется. Медоед словно понял её мысли и произнёс: "Да ждётес меня в Гвардейском. Самое интересное, как мне кажется, будет не в поисках моего отца, а начнётся после. Может, даже и не сразу после нашего возвращения. После некоторого молчания девушка спросила: "И как ты его искать-то собрался, Пеклович? Оно огромное?" Там годами бродить можно, если не сожрут. Нестор говорил поспешишь. Значит, не знаю. Может вообще найду отца дома или на кластерик, где мама провалилась. Дима в своих словах однако уверен не был. Снова некоторое время молчали. Расскажешь про нее? Почему ее тот, ну ты понял, убить хотел? Анжелике показалось, что сейчас можно об этом спросить. Дима еще какое-то время молчал. Ее Сойка извали. Очень добрая женщина и была, наверное, даже слишком по отношению ко мне так точно. Побольше наказывать меня надо было бы и не боловать. Может и не случилось бы со мной многого из того, что случилось. Какое-то время медоед вспоминал и рассказывал истории из детства, рассказывал о матери, какое он ее помнил, об отце. Снова обнажив, сорвав коросту засохшей крови с не заживающей раны в душе, а затем ее убили. Горько произнес Медаед. Кто? За что? Осторожно спросил Анжелика. Скорее всего из-за ее дара. Даже все семнадцать отцовых и мои рядом не стояли с ее одним. Я еще сам не все понимаю. Нестор прямо ничего не сказал. Дима на пару секунд замолк. А убил ее, ну, собственно, Нестор и убил. Вернее, не он сам. Тоже этого пока не пойму. Он был лишь оружием. Сам он, именно Нестор, этого не стал бы делать. Возможностей было море. Еще задолго до. не дает замолчал. А девушка, мало сказать было, удивлена. Она совсем потеряла логическую цепочку. Нестор убил мать Медоеда и в то же время не Нестор? Так кто же тогда? Как такое может быть? Да ещё и поговорить потом пришёл. И что у неё за дар такой был, за который её убили? Вот об этом Анжелика и спросила. Дима некоторое время раздумывал, говорить или нет, затем решил, что хуже не будет, мёртвому уже ничего не навредит. Она Но её дар заменял белую жемчужину. Мама могла крайне быстро восстановить любую рану, могла сделать иммунным любого необращённого ещё человека, могла влить столько энергии, живчик становился ненужным. С каждым словом парня челюсть девушки отвисала всё ниже и ниже. Она могла влить в отдельно взятый дар или во все сразу столько энергии, что все грани открывались временно, правда, либо могла поддерживать эту подкачку, пока сама не выдохнется, а выдыхалась она долго. Были поводы узнать, но в любом случае чувство такое, словно ты все силен, это как наркотик, и это только одна сторона дара, светлая, так сказать. Еще она своим даром могла и убить. полностью иссушив живое существо или сразу десяток или десятки, до кого дотянется могла. Тут он замолк снова. Могла и отнять иммунитет у тебя, у меня, у любого человека. Повисло молчание и длилось оно долго. Но ведь это, это ж невозможный дар. Ты ведь представляешь, что можно было бы делать с помощью него? Ошеломлённо прошептала девушка: "Так значит, значит слухи не врали, получается? Я этих слухов уже не слышал, не при мне это было. Но убил бы каждого, кто попытался использовать маму в своих целях. Не для этого её дар. И да, ты правильно сказала о невозможности этого дара". Нестор что-то подобное сказал. "Мама, мол, не должна была его получить сразу". Ну, не знаю, что это значит. Просто непостижимо отнять и дать иммунитет. Медоед это же Она вдруг замолкла. Прости. За что? Умер родной тебе человек, а я всё продар. Дима улыбнулся на мгновение, а подсознание поставило очередной плюсик напротив имени девушки. Тот иной, точно название в цвет прямо. И говорить не так страшно. В тех образах было что-то о нарушенном балансе. Да и вообще, каким образом картинки эти получаются? Ты ведь что-то говорил по этому поводу. Ответил Дима спустя, наверное, минуту, а девушка терпеливо ждала. На счет баланса можно строить самые разные предположения. Нестор тоже ничего толком не сказал. Или я не понял еще. А картинки? Медоед замолчал, продолжая говорить. Спустя пару секунд Анжелика ответила: "Мог бы просто сказать: не хочу об этом, а то начал тут". Она осеклась и, отстранившись, взглянула на Медоеда. Пусть ничего и не видела в темноте, но знала, что смотрит ему в глаза. "Как?" выдохнула она, совершенно уже сбитая с толку. Слова Медоеда звучали у неё в разуме. Вернее не слова, а набор эмоций, которые ее мозг каким-то невероятным образом трансформировал в обычные понятные слова, словно парень их и в самом деле произнес вслух. А Медаев, рискнувший все же попробовать, не прогадал. Блоки мысли общения не мешали. Осталось теперь только передать алфавит девушке и научить ее говорить. Это все эмпатия. Вас такому разве не учили? Сам не так давно допёр до этого всего. А с Нестором мы именно так и общались. Да и он многое дал. Нет, а таком у нас если и знали, то нам рядовым патам этого не преподавали. Научишь? Попробую, усмехнулся Дима. А сейчас на самом деле идём-ка. Притомился я столько говорить. И спасибо тебе. За что? За то, что согласилась, и за то, что выслушала, надо мне было выговориться. Так для этого друзья и есть медоед. Снова она чуть смутилась. Дима уже знал, что друзьями они вряд ли пробудут долго. Они ещё какое-то время посидели молча, не думая ни о чём, просто наслаждались теплом друг друга. Пусть сейчас и не признавались себе в этом.